Лечебное голодание. За и против. Первым шагом к исцелению может стать голодание. Не случайно оно занимает заметное место во всех религиозных верованиях. Воздержание в пище, посты рассматриваются как непременные условия духовного и физического очищения и здоровья человека. В чем, на мой взгляд, заключается терапевтический эффект голодания? На первом этапе оно снимает непосильную нагрузку со всех органов и систем организма, дает им возможность отдохнуть и вернуться в свое естественное состояние. Одновременно происходит очистка организма от продуктов метаболизма, так называемых шлаков. На втором этапе организм переходит на питание за счет собственных ресурсов, когда пищей для него становятся все ткани нашего тела, не имеющие жизненно важного значения. В этот период голодания в дело идут все жировые отложения излишки мышечной ткани. Известны случаи, когда уже в процессе голодания исчезали как доброкачественные, так и злокачественные опухоли, так как при недостатке пищевых веществ процессы размножения клеток приостанавливаются или совсем прекращаются благодаря вмешательству механизма саморегуляции человеческого организма. должна сразу же предупредить, что этот метод далеко не так безобиден, как может показаться на первый взгляд, особенно если применяется сухое голодание, когда человек не принимает не только пищи, но и воды. Могут резко меняться в ту или иную сторону артериальное давление крови, нарушаться сердечный ритм, появляться голодные обмороки. При длительном голодании возможно отравление организма продуктами распада тканей, поэтому проводиться оно может лишь под постоянным наблюдением врача и при обязательном выполнении очищающих процедур, прежде всего очистительных клизм. Необходимо подчеркнуть, что полное голодание я применяю исключительно редко, да и то для лечения не всех типов людей, а лишь тех, чья конституция позволяет им переносить значительную потерю массы в течение очень короткого промежутка времени. Низкорослым худым людям, например, оно вообще противопоказано. Однако в крайних случаях, когда болезнь стремительно прогрессирует, голодание просто необходимо. В этой связи вспоминается случай, когда приехавший ко мне больной раком позвоночника в первый свой визит сумел дойти от машины до моего дома, что называется, своими ногами. Не заставь меня, он приехал на следующий день и смог преодолеть тот же путь уже только с посторонней помощью. Здесь пришлось прибегнуть к длительному голоданию, причем с так называемыми сухими днями. Были использованы и другие средства – магнитотерапия, потребление только очищенной, структурированной воды, обработанной серебряными ионаторами. Физические дыхательные упражнения были назначены только жизненно необходимые. Широко использовались закаливающие процедуры. После голодания больной был резко ограничен в питании. На весь день ему полагались половина помидора, 3-4 орешка фундука, 2-3 столовые ложки отваренной без соли гречки. Вообще термин «голодание» я толкую достаточно широко. В своей практике, как уже упоминалось, я применяю и полное голодание, и сухое, кратковременное и продолжительное, так называемое каскадное, когда непродолжительные периоды полного голодания чередуются с голоданием на монодиете, состоящей из небольшого количества какого-то одного продукта. Во время голодания полностью исключается применение каких-либо лекарств, даже таких, безобидных, как таблетка от головной боли или снотворные. Читатель уже знает, что я вообще в принципе отвергаю саму постановку вопроса о медикаментозном лечении, так как оно направлено на снятие симптомов заболевания, а не на устранение его причины. Однако лекарственные лечебные меры по восстановлению саморегуляции организма использую достаточно широко. К ним относятся общеукрепляющие средства, например, мумиё, корень женьшеня, ливзея. элеутерокок, лимонник, продукты, богатые витамином С. Причем никогда не применяю витамин С в чистом виде, а ищу в природе богатые им растения, овощи, фрукты и нахожу их в достаточном количестве. К лекарственным средствам можно отнести и ту пищу, которая, перефразируя известные выражения Гиппократа, должна служить лекарством, а лекарство употребляется как продукт питания. А такую возможность дает нам употребление растительной пищи. Только она позволяет нормализовать естественный обмен веществ. Но при лечении рака и здесь есть свои ограничения. Назначая своим больным рацион питания, я отдаю предпочтение некоторым овощам – свекла, морковь, фруктам – яблоки, ягодам – красная смородина, зерновым культурам – пшеница, овес, греча, ячмень. В очень ограниченном количестве допускаются мед, лимонный сок, чеснок, лук. Все остальные овощи, фрукты, травы, семечки, орехи, зерновые и крупяные культуры, бобовые, я отношу ко второму эшелону, очередь которого наступает после полного очищения организма от избыточно потребленных продуктов – шлаков. В питании раковых больных особенно важно следить за сохранностью биологических свойств пищи. В первой части книги я уже обращала внимание читателей на такую особенность нашего пищеварения, как использование механизма самопереваривания, присущего всему живому. По данным академика Уголева, переваривание пищи определяется в первую очередь ферментами не нашего желудочного сока, а самих потребляемых в пищу продуктов. Причем при длительной термической обработке механизм Самопереваривание разрушается. В результате расщепления белков, жиров и углеводов продуктов питания требует значительно больших затрат энергии, что крайне нежелательно для и без того ослабленного организма ракового больного. Мой подход к лечебному питанию учитывает эту особенность, что и отличает его от системы ОЗАВы и НИШИ. Тот, кто взял на себя труд ознакомиться с первой частью этой книги, без труда заметит, что в кухне целебного питания совершенно не используются такие приемы, как обжаривание на животном или растительном масле, длительная варка. Между тем, в кулинарных рецептах узавы эти процессы представлены достаточно широко. Система ниши включает в рацион больных раком некоторые сорта мяса и рыбу, что, как известно читателю, наносит ущерб здоровью не только больного, но и абсолютно здорового человека.